Страница 727. Письмо 250. Николаю Николаевичу Страхову. Неотправленное. 1873 год. Марта 25. Ясная поляна. «Как грустно мне было читать ваше письмо, многоуважаемый Николай Николаевич! Если бы вы остались у нас, ничего бы этого не было, и я бы воспользовался вами дольше. Спасибо за обещание!» Я буду рассчитывать на него и напоминать вам. Вы мне не пишете. поступили ли вы на службу, и ясно ли определенно ваше положение. Пожалуйста, напишите. Очень порадовало меня в вашем письме две вещи. Первое, что вы так же хорошо ко мне расположены, как и прежде. И второе, что у вас много друзей, посещавшие вас, и друзей ваших духовных, что книга ваша имеет успех. Примечание третье. Только не вдавайтесь в литературную грязь, и все будет хорошо. Расскажу теперь про себя, но, пожалуйста, под великим секретом, потому что, может быть, ничего не выйдет из того, что я имею сказать вам. Все почти рабочее время нынешней зимы я занимался Петром, то есть вызывал духов из того времени, и вдруг... С неделю тому назад Сережа старший сын стал читать Юрия Милославского с восторгом. Примечание четвертое. Я нашел штурана, прочел с ним. Потом жена принесла снизу повести Белкина, думая найти что-нибудь для Сережи, но, разумеется, нашла штурана. Я как-то после работы взял этот том Пушкина и, как всегда, кажется седьмой раз перечел всего, не в силах оторваться и как будто вновь читал. Но мало того, он как будто разрешил все мои сомнения. Не только Пушкины прежде, но ничем, я кажется, никогда так не восхищался. Выстрел. Египетские ночи. Капитанская дочка. И там есть отрывок. Гости собирались на дачу. Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события. «Стал продолжать. Потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман, который я нынче кончил начерно. Роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен, и который будет готов, если Бог даст здоровье через две недели, и который ничего общего не имеет совсем тем, над чем я бился целый год». Примечание пятое. «Если я его кончу, я его напечатаю отдельной книжкой» но мне очень хочется, чтобы вы прочли его. Не возьмете ли вы на себя его корректуры с тем, чтобы печатать в Петербурге? Примечание шестое. Еще просьба. Я начал приготовлять войну и мир ко второму изданию и вымарывать лишнее. Что надо совсем вымарать, что надо вынести, напечатав отдельно. Примечание седьмое. Дайте мне совет, если вам будет время проглядеть... Три последние тома. Да, если вы помните, что нехорошо, напомните. Я боюсь трогать, потому что столько нехорошего на мои глаза, что хочется как будто вновь писать по этой подмалевке. Если бы, вспомнив то, что надо изменить, и поглядев последние три тома рассуждения, написали бы мне «это и это надо изменить», и рассуждение страницы такой-то по страницу такую-то выкинуть, вы бы очень-очень обязали меня». Примечание восьмое. «Благодаря кому-то, заботящемуся о том, что я пишу, и извещающему о том публику, я на этих днях получил приглашение в журналы от Некрасова и Каткова, которым надо отвечать отказом и потому раздражать, что очень неприятно». Примечание девятое. «Надеюсь, что письмо это застанет вас здоровым, и что вы скоро ответите мне. Вы благодарите меня за то, что Петя отдал вам мой запоздалый долг, а я забыл сделать то, что хотел в Ясной Поляне. Сказать вам то, что, несмотря на то, что печатание азбуки есть уже давнишнее дело, и что азбука сделала фиаско, я от того ни на волос не стала ни худшего мнения». Я не перестаю в душе благодарить вас за вашу мне помощь. Примечание десятое. Если бы не вы, может быть, она бы еще теперь сидела мне поперек горла. Не взыщите за бестолково написанное письмо. Я нынче много радостно работал утром, кончил и теперь вечером в голове похмелье. Ваш Лев Толстой. Примечание первое. Письмо от 15 марта с сообщением Страхова о том, что по возвращении из Ясной Поляны он заболел рожестым воспалением ноги. Второе. Обещание провести свой летний отпуск в Ясной Поляне. Третье. «Мир как целое». Черты из науки о природе. Санкт-Петербург, 1872 год. Четвертое. Роман Загоскина. Пятое. Роман Анна Каренина. Толстой начал писать его 18 марта и к 25 марта закончил первый черновой вариант. Шестое. Роман Анна Каренина был полностью закончен в 1877 году. В 1878 году Страхов провел корректуру отдельного издания романа. Седьмое. В собрании сочинений Толстого, вышедшем в 1873 году, текст «Войны и мира» напечатан с большими изменениями по сравнению с изданием 1868-1869 годов. Смотри примечание к тому седьмому настоящего издания, страницу 369-ю. Девятое. Письма Некрасова и Каткова, и ответы Толстого неизвестны. И десятое примечание. Петя Берс. Конец примечаний.